78. Противоречивые вороны. Клан воронов был немногочислен, но это не мешало ему испокон веков править горой хищных птиц. Вороны считались мудрыми птицами, потому остальные безоговорочно и даже охотно вверяли себя их опеке. Вороны не притесняли других птиц, рассуждали здраво и судили справедливо, к ним всегда можно было обратиться за помощью. Из недостатков можно было вспомнить, пожалуй, лишь упрямство и склонность к авантюрам. У Минчжу был сыном своего отца, потому во многом на него походил, а поскольку он был наследником и будущим главой горы, то птицы относились к нему с должным уважением и, если не кланялись, то всегда вежливо окликали. Вот и сейчас, когда он сопровождал мачуху на ежедневную семейную трапезу, встреченные птицы заговаривали с ним, желая им доброго утра, справляясь о здоровье, семейство, У и все в том же духе. Приходилось замедлять шаг и как-то отвечать. Небрежение считалось невежливым. Вороны и сороки считались родственными видами, потому ко второму браку главы У птицы относились благожелательно. Клан сорок процветал. Из них выходили отличные разведчики. Правда, сороки были болтливы, так что и сплетники из них были хоть куда, но это уже несущественные мелочи. Пользы от них было все равно больше, чем вреда. у Дунань и у си были вдовыми птицами. Цыплята их были приблизительно одного возраста, потому они быстро сошлись. Общих детей у них не было, потому они всецело отдавались воспитанию его сына и ее дочерей, и всех страшно избаловали. Строгими родителями они не были, потому сестрицы-сороки этим пользовались и едва ли не во всеуслышание объявили, что собираются добиваться умень чужу, вызвав у родителей добродушный смех и умилённые взгляды. А у брата головную боль. В их слова никто не воспринял. Добиваются ведь мужчин и женщин, а не наоборот. Хищные птицы были широких взглядов, их женщины обладали свободой, в отличие от женщин-певчих птиц. Они, к примеру, могли отказываться от договорного брака и выбирать себе партнеров по гнездованию, но правила приличия все таки соблюдались. Не могли женщины открыто преследовать мужчин. Да, не могли, пока сестрицы-сороки не создали прецедент. Близкородственные браки на горе певчих птиц не заключали, но ведь в их венах нет ни капли общей крови. Они родственники лишь по фамилии, так почему бы им не стать птицами высокого полета? У Си Цуэ заняла выжидательную позицию, не одобряла, но и не запрещала дочерям добиваться, домогаться брата. У Дунани только похохатывал и предлагал разыграть жениха в кости, их же двое, а У Минчжу один. Но сестры объявили, что делиться сам птичий бог велел, а две жены лучше одной, потому жребия они бросать не собираются, обе за него выйдут замуж, а в спальне служить ему будут по очереди и пока они делили под хвостье непойманного ворона, тот лишь закатывал глаза и проявлял чудеса изобретательности, чтобы не стать вороном окольцованным. Женщины в известном плане его вообще не интересовали. Он считал, что слишком молод для женитьбы, а утехи со случайными птицами претили ему. Вороны были однолюбы, и он предпочел бы выбрать себе одну жену, разумеется, по обоюдному согласию. Обоюдному. Слышали, сестрица сороки? и исключительно по любви. В трапезной выяснилось, что завтрак отложен. У Дунани еще не вернулся с ночной охоты, а было принято, чтобы семья трапезничала вместе. Интересно, что он на этот раз притащит? пробормотал у услышав это. У Дунань заядлый охотник редко возвращался без добычи. Охотиться он предпочитал на птиц. Вороны и вообще хищные птицы не видели противоречия в том, что одни птицы ели других птиц, при условии, что съедаются обычные птицы. Сами-то они были демонической породы. Нет, ничего плохого в охоте не было. Но у Менджу решительно не мог понять, для чего к завтраку непременно нужно было подавать добытую отцом дичь. Дикое мясо было жесткое, никакой сочности. У Менчжу предпочитал домашнюю птицу, откормленную отборным зерном. Хищные птицы выращивали кур и уток в птичниках, недостатка в еде не было. А У Дунань, видно, ел пойманную дичь из принципа. А может, чтобы похвастаться своей охотничьей ловкостью? «Заждались?» — бодро крикнул удунань Дунань ещё с порога. Мачеха с пасынком переглянулись и оба закатили глаза. Глава клана воронов стоял и держал в обеих руках по букету, иначе и не скажешь, птичьих тушек. По счастью, сегодня это были перепела. Он перебросил добычу слугам и велел их немедленно зажарить, а сам, небрежно выполоскав руки в бочке, накинул на плечи поданный слугой плащ из черных перьев и занял место за столом. У Дунань был красивым мужчиной. У Минчжу многое от него унаследовал. Те же брови в разлет, тот же прямой нос. Те же острые скулы. Ни бороды, ни усов он не носил, потому выглядел моложе своих лет и казался скорее старшим братом, чем отцом. Вороны вообще долгожители, потому в его черных волосах даже проседи не было, а на лице красовалась всего лишь одна морщина, вертикальная, между бровей, образовавшаяся из-за привычки хмуриться. Но все знали, что суровость это напускная, он чаще смеялся, чем сердился. Возражать главе клана было не принято, потому закатывай глаза или не закатывай, а пришлось выслушать всю историю охоты на перепелов от начала и до конца. Сестры сороки искренне восхищались его ловкостью, ведь он даже оружия не использовал, наловил дюжину перепелок буквально голыми руками. У Менчжу, правда, подозревал, что одними руками дело не обошлось. Наверняка ведь отец заранее расставил ловушки. Но мешать триумфальному завиральному выступлению отца не стал. В конце концов, перепела намного лучше, скажем, диких гусей. Они хотя бы маленькие, а значит, быстро прожарятся и мясо станет мягким. Не придется вгрызаться в них, как собака в кость. А чем все вы занимались утром? осведомился Удунань. как будто и так не знал ответ. Сестры Сороки со вздохом посетовали, что у Минчу и в этот раз оказался ловчее их. Не то что пёрышко, ни пушинки из его крыльев добыть не удалось. — Ну ничего, — доброжелательно сказал Удунань, — в другой раз получится. — Отец, — закатил глаза Уменьчжу, — не поощряй их, они мне и так покоя не дают. — Ты же мужчина, терпи, — возразил отец, — и не закатывай глаза, ты же не белоглазый волк. Это все девичьи шалости, другой бы был польщён таким вниманием. Но не каждое же утро, попытался возразить У Ну и хотя бы не по 10 раз на день, парировал У Дунань. Во времена моей молодости У сейчас же закатил глаза. Истории о временах молодости за этим столом звучали не реже, чем похвальбы охотой. Конечно, это были интересные истории, но никогда выслушиваешь их каждое утро вот уже 10 с лишним лет. Должно быть и дольше, просто У Минджу был тогда мал и не помнил. В молодости У Дунань был популярен у женщин. «И как ты можешь хвастаться этим в присутствии матушки?» — спросил У Минчжу, когда его глаза вернулись на место. У Си Цюэ, казалось, это скорее забавляло, чем сердило, но У Минчжу полагал, что невежливо упоминать о прошлых женщинах перед нынешней. «Ба, убей, такой заботливый!» — сладко сказала У Си Цуэ. «Ах, как же повезет его жене!» «Или женам!» Поспешно добавили сестрицы Сороки. Но У Минчжу был категоричен. Жена у меня будет только одна, и только та, которую я выберу сам. А если вы снова будете будут, согласился У Дунань. то я выщуплю все перья собственных крыльев, чтобы они вообще никому не достались, пригрозил У Минчжу. Женщины раскрыли рты и округлили глаза на такое заявление, видно, попытались представить себе это. "Да первой же линьки», — заметил отец. «Ну хотя бы какая-то передышка», — проворчал у Удунаня расхохотался и похлопал ошеломленного сына по плечу. «Как будто это их остановит». «А куда ты денешь выщипанные перья?» Осторожно осведомилась Цуя Гунян, переглянувшись с сестрой. «Если подумать, так даже проще. Выкрасть пёрышко ведь намного легче, чем выдернуть». Уминчжу закатил глаза и накрыл лицо ладонью, признавая поражение.